Последние пять часов Мила провела в библиотеке. Вообще-то она любила читать по нынешним искоревленным меркам, сложившимся после того, как телесериалы победили книги, а видеокассеты стали сгонять их с книжных полок. Госпожу Кварчук можно было даже назвать заядлой читательницей. Дома у Милы Сергеевны была собрана парилищная библиотека. В общем, книги она любила. Но это, конечно же, не значило, что госпожа Кларчу погрузится в чтение, очутившись в библиотеке, которую превратили в темницу. В ее положении даже законченный сладкоежка не поретронулся бы к стеллажам с конфетами, если бы его закрыли в кондитерской, как только двое здоровяков. Мила подозревала, что оба выполняют функции телохранителей бонифацкого Втолкнув ее в помещение, закрыли дверь. Мила Сергеевна принялась лихорадочно размышлять, как бы ей сбежать. Ничего путного в голову не приходило. Все три, выходившие на горы окна, были снабжены надежными решетками. Уходя, бандиты заперли дверь, причем замки были явно не из тех, что открывают шпилька от волос. Тем более, что у Милы Сергеевны не было ни соответствующих навыков, ни шпильки, только футболка, тонкий джемпер и спортивные оборюки, надетые на голое тело, обещанное банифатским белье, ей так и не принесли. Власлав Збидневович об этом наверняка просто забыл, а решая возникшие проблемы. Мило наблюдала за тем, как они нарастают из окна, которое хоть и выходило на горы, позволяло разглядеть участок дороги, ведущей в усадьбу. С утра по ней ту-туда, ту сюда рыскали автомобили, дворы особняк, то наполнялись невнятным гулом голосов. Ту замирали. Мило знала о дне рождения огнемета, однако происходящее нисколько не походило на праздничную суету, даже принимая во внимание зловещую фигуру именинника. Во Время от времени до нее доносились вопли, свидетельствовавшие, там, за стенами, творится нечто из ряда вон выходящее. Тогда она снова пробовала на прочность той решетки, ту засовы, снова и снова убеждаясь. Бегство не по зубам. Не по ее зубам, так это точно. Возможно, если бы к ней подсадили Ивана Поддубного, она бы уговорила его раздвинуть стальные прутья, и он бы справился с этим играючи. Ну, увы, она оказалась бессильна, как ребенок. Хотя у нее было при себе кое-что... Над чем бы раньше она наверняка посмеялась, если бы кто-то стал утверждать, будто это оружие, изящные маникюрные ножницы, которые она ухитрилась тащить накануне. Конечно, это было немного, но все же лучше, чем вообще ничего. За время своего многочасового заключения в библиотеке Мила предприняла три попытки использовать ножницы вместо ключа. Все три окончились неудачей. В промежутках между своими первыми неуклюжими попытками взлома Мила Сергеевна перелистала старые книги, которые знала с детства. Сначала она сняла с полки томик Джека Лондона, так оказались северные рассказы, но с ее рассудком творились странные вещи. Вместо смока и малыша, продирающихся сквозь пургу и ледяную крошку на северном склоне гор Маккензи. Она почему-то увидела себя, волокучую через безлюдный пляж неподъемную тушу горишей Любчика. За Смоком и Малышом гнались голодные волки. Ее и умирающего милиционера тут же преследовали звери, только на двух ногах, и куда более опасные. У волков Склондайка животы прилипали к спинам, голод подстегивал их бичом, желудки зверей, охотившихся за милой, переполняла пища, а голод, терзавший их, был несколько иного рода. Это был долларовый голод, утолить который можно, только набив страждущий рот сырой землей. Рассеянно отложив Лондона, Мила Сергеевна взяла Хаггарда, но и здесь наваждение повторилось. Купи царя Соломона казались ей валютными банковскими счетами Артема Павловича Паришайла в офшорной зоне, а незадачливый вождь Твала, обмешуренный бледнолицами колонизаторами, полковником УБЭП Украинским под носом которого эти самые копии тихо шелестясь зелеными поменяли форму собственности вернув на место копи мила сергеевна прихватила майн рида пошла с ним к окну но автомобили уже миновали ту часть дороги которая была видна оттуда Через десять минут Мила вернулась в кресло, забыв книгу на подоконнике, потому что зловещий всадник без головы, напугавший ее в детстве, напугал теперь еще больше, потому что в конце концов оказался не несчастным братом Луизы Пайндекстер, а Леонидом Ветряковым. «Цыба, блядь, нахуй! Иди сюда!» Пролаяла своими перекошенными синими губами отрезанная голова, которую ветряков, как и полагалось, саднику призраку, держал под мышкой, правда, сидел он верхом на мотоцикле, потом мило провалилась за бытье и проспала. Как-то странно, около трех часов. Из-за бытия ее вывели торопливые шаги, оборвавшиеся прямо под дверью библиотеки, она вздругнула, подумав, что за ней пришли бандиты, и сразу сообразила, что последние наверняка бы не таились. Мила напрягла слух. Сначала она услышала короткий металлический перезвон, когда человек под дверью нащупывал нужный ключ. Затем тот с характерным звуком очутился в замочной скважине, щелкнул язычок, заскрипели петли. Дверь наполовину приоткрылась, в образовавшуюся щель заглянула мужская голова. На дворе давно стемнело, а Мила Сергеевна не зажигала свет, поэтому незваный гость не увидел Милу, а она не представляла, кто пришел. Первым ее желанием было спорятаться за одним из стеллажей с маникюрными ножницами в руке, однако... Она сразу отказалась от этой затеи. Стоило вошедшему включить свет, как ее тут же обнаружен. Поэтому она осталась в кресле, делая вид, будто спит, и подглядывая при этом из-под ресниц, ножницы были стиснуты в правой руке. Как ни странно, комната оставалась темной. Видимо, вошедший в нее мужчина не хотел привлекать лишнего внимания. Он на цыпочках двинулся между книжными шкафами, На этом паркет все равно скрипел, свидетельствуя о немалом весе незнакомца. Вскоре выяснилось, он знает, куда идет. В маленький уютный закуток между стеллажами, где располагали журнальный столик, диван и приютившая милу кресло. Когда он, наконец, увидел ее, то, кажется, вздрогнул. Фу! С облегчением выдохнул незнакомец. «Ну, вы меня и напугали! Вы чего, спите, да?» Пора вставать, только тихо, не кричать. Поскольку Мила Сергеевна продолжала прикидываться поленом, незнакомец склонился к ней, стараясь заглянуть в лицо. — Эй, Талочка, ты что с вами? В этот момент Мила Сергеевна выбросила вперед руку, метя ножницами в горло незнакомцу. Поскольку в закутке было еще темнее, чем между стеллажами, мужчина должно быть Сообразил, что к чему, когда сталь проткнула сонную артерию. Незнакомец вытаращил глаза так, что Мила решила, сейчас они вывалятся. Потом на нее хлынула кровь, а она христала у него изо рта и раны на шее. Затем мужчина отшатнулся, зажимая ладонями рану с тем же успехом, с каким можно заткнуть прорвавшую трубу, сделал несколько неуверенных шагов и повалился на пол, уронив при этом несколько стеллажей. Его ноги болтались по воздуху, словно он качал пресс, делая велосипед, но при этом не попадая по воображаемым педалям. Госпожа Кларчук не стала смотреть на агонию. Сжимая в окровавленной руке ножницы, она бросилась вон.